Словом, один из этих молодчиков затесался и в наш уголок. Невзрачный такой паренек, живший неподалеку от наших мест. Я знавал его отца. Был он папиросник и бедняк. Да простит он меня. Каких свет не видал. Ну, не в этом дело. Чего уж там. Если нашему великому ученому, рабе, йоханав, гасандлеру, «Мне стыдно было сапоги точать, то ему, я думаю, подавно нечего стыдиться, что отец у него папиросник. Одного только я в толк не возьму». «С чего бы это нищему? Хотеть учиться, быть образованным?» Правда, черт его не взял, этого парнишку. Голова у него на плечах неплохая, хорошая голова. «Перчиком» звать его, этого не долю а мы его на еврейский лад переименовали «феферл». Он и выглядит, как перчик, неказистый такой, щупленький, черненький, кикимор, но башковит, а язык — огонь. И вот однажды случилась такая история. Еду я домой с Бойберека, сбыл свой товар, целый транспорт сыра, масла, сметаны и прочей молочной снеде. Сижу и по обыкновению своему размышляю о всяких высоких материях, о том, о сём, о егупетских богачах, которым не сглазить бы так везёт и так хорошо живётся, о неудачнике Тевье с его конягой, которые всю жизнь маются, и тому подобных вещах. Время летнее, солнце печёт, мухи кусаются, а кругом благодать. Широко раскинулся мир, огромный, просторный. Хоть подымись и лети, хоть растянись и плыви,